«Хуже всего фальшь», — подумал он. «Легче у нас опровергнуть трон, чем это переделать». По долгому опыту он знал, что такие мысли не имеют решить на никакой связи с жизнью и ничего в ней изменить не могут. «Подай в кабинет сахарной воды», — сказал он Лакею. «Сам подай, а потом никому не вели входить. У нас дела». Талызин вспомнил, что ему недавно опять говорили, будто дом его находится на замечании у тайной канцелярии. Молву поветрием носят. Надо бы принять меры. Он давно поставил себе правилом верить каждому человеку, пока не будет обнаружено, что верить ему не следует. Хотя обнаруживалось это часто, Талызин не отступал от своего правила. Но теперь дело шло о жизни, и притом не только об его собственной. За себя он почти не беспокоился. Талызин сел верхом на стул, опустил подбородок на спинку и постарался представить себе ясно тайную канцелярию, одно название которой вызывало у всех ужас. Контраст казематов и застенков с роскошной столовой позабавил его. Ну что ж, каземат, так каземат. Надо пройти через это. Может, и вправду настал последний квартал моей жизни. Сказал он себе почти весело, и тут же подумал, что только масонство дает ему такую внутреннюю свободу. Да, это большое счастье. А каземат так каземат. А вот за стенок так за стенок этого я не скажу. Да и в каземате было бы жаль вспоминать Там, конечно, все это получит в мыслях особенную прелесть, — думал он, представляя себе ясно койку полутемного сырого каземата, черствый хлеб и кружку ржавой воды. Он окинул меланхолическим взглядом ананасы, розы, зажженные свечи, вина, разлитые по графинам, темно-серые зерна икры на льду в серебряной вазе. Да, все это очень красиво. Забывают ведь, как красив хорошо накрытый стол. Так что же, надо вправду принять меры. Ну, какие меры? Хороша наша конспирация. Только Палин и знает это дело. Впрочем, Бог даст, и не пропадем за ним да за Александром павлчем А пропадем... так за доброе дело. К тому ж нынче об этом разговора не будет. Он улыбнулся, встал, взял у лакея под нос с графином и сахарницей и вернулся в кабинет. На ходу он встретил неподвижный взор Боротаева, с беспокойством взглянул на свою коллекцию оружия и тотчас снова перевел взгляд на мрачное, измученное лицо гостя. Краши в гроб кладут, — подумал он, — и поставил поднос на столик перед Ламором. Старик удивленно взглянул на Талызина. Другие гости напротив оживились. Графин придал определенность собранию, указав ясно на то, что французский гость сделает доклад. Хозяин сел и постучал по столу. Разговоры замолкли. — Дорогие друзья, — начал Талызин по-французски. Собрание было неформальное, и потому он не говорил «братья», да и вообще избегал этого слова, хотя был убежденным и дейным. «Только два слова. Я сердечно рад приветствовать сегодня здесь нашего гостя. Вы о нем знаете, не мне его вам представлять и не в нашем тесном кругу говорить друг другу комплимент. Я, к тому же, как вы знаете, и не оратор». «Однако я считаю себя обязанным сказать со всей искренностью следующее...» Он помолчал. «Еще недавно кровь лилась ручьями на полях Италии, в швейцарских горах. Мы все, французы и русские, исполнили свой долг, как могли, но ненависти не было и нет в наших сердцах. Есть нечто высшее, чем наш долг национальный...» Это наш масонский, наш человеческий долг. Теперь война, по-видимому, кончена, я надеюсь, надолго, навсегда. Позвольте же от вас всех приветствовать нашего дорогого французского гостя.